Территория Ордена. Первая железная дорога. Суббота, 15.03.21. 9.26. Патрульные быстро берут дело в свои руки и распределяют пассажиров на три категории – покойники, раненые и работоспособные. Третью группу в приказном порядке мобилизуют таскать вещи, помогать раненым и готовить в последний путь мертвых, для чего сразу выделили один из вагонов самый расстрелянный. Мрак. Возмущение, однако, не слышно. Проняло даже тех, кто военные действия раньше видел, сугубо по телевизору. Попутно народ опрашивают на тему подробностей нападения. Кто что видел, слышал, помнит. На отдельный разговор вызывают меня и плотного парня неопределенно средневосточной внешности. На голове шимах вроде моего, только оливковый. Сосед по вагону. Именно он тогда поддержал меня из автомата, заткнув ближний пулемет. Владимир Счербейн и Амар Шаях, держа в руках наши ID, уточняет патрульный. То ли старший группы, то ли его заместитель. Погонов на полевой форме нет. А на рукаве вместо шеврона две черные квадратные нашивки. Пояснение. Два квадрата. В натовских армиях шеврон зауряд офицера второго класса. Чиф Варант Офицер Ту. Аналогов в отечественной армейской номенкатуре не существует. Где-то около прапорщика. «Ага», — соглашаюсь я. «Как только не коверкают в наглоязычном мире мои многострадальные фио!» «Каждого поправлять решительно лень. С вашего позволения, сэр, а Амаршая!» — поправляет сосед по вагону. «Английским владеет вполне разборчиво». Да и акцент напоминает не столько арабский, сколько французский. Фамилии ударения на первый слог. «Не возражаю, пусть будет шая», – кивает патрульный. «В кого вы стреляли и с каким результатом?» Кратко описываем. Офицер сверяется с блокнотом, еще раз кивает и возвращает нам пластиковые карточки. «Значит так, вам на двоих уходит DPV со всем содержимым, два Калашникова и 160 АК наличными с убитых». Плюс по тысяче орденской премии на счет получите завтра утром. Ваш второй, Щербейн, который был в пикапе, к сожалению, отчетом не подтверждается. Возможно, свалили его действительно вы, но там крупнокалиберным все перепахало так, что не разберет и эксперт-патологоанатом. Вопросы? Не совсем понял, переспрашиваю я. Премию за того второго из пикапа нам делить на двоих с пулеметчиком? Премии полагаются гражданским лицам. У патрульных же истребление вооруженных преступников входит в служебные обязанности. Доказательств вашего участия в судьбе бандита из пикапа нету. Значит, нет и премии». «Ясно. Спасибо». «Что ж, дополнительную премиальную тысячу, конечно, хотелось бы отхватить. Да только положа руку на кошелек, не ради премии я вообще в дело ввязывался». «А баги на ходу?» Деловито уточняет Амар. «Не знаю, сами проверьте». Мы по нему не стреляли. С этой огневой точкой вы без нас разобрались. Тогда у меня тоже все. Не буду отвлекать. Пойдемте, Чирбейн. Разберем трофей заодно поговорим. Только зови меня, Влад, ладно? И давай на «ты». Идет, друг. Легкий тычок кулаком под ребра. Пошли, глянем на добычу. А потом подумаем, как ее делить. Поправляет висящий за плечом автомат. Интересно. Явное КМС. Только вместо откидного упора... Приклад из толстой проволоки. Складывается в вбок, как у АКС-74 или моего фала. И направляется к трофеям. Я следом. Разобрались спора. Сам баги даром, что снаружи изрядно обшарпанный, вполне живой. Как минимум до автосервисов порта Франко и сам дотянет. И пару пассажиров с грузом прихватит. Армейским DPV по штату положена турельная безоткатка или крупнокалиберный браунинг. Но здесь вместо турели установлен вертлюг попроще. А на нем нечто смутно похожее на старый ПК. Или вовсе на РП-46. На затворной коробке и стволе и иероглифы. Китайская, а может корейская машинка. Тип чего-то там. Никогда живьем не видел. Еще имеем два слегка поюзанных калаша с клеймами болгарского арсенала. Копии старичка АК. Еще без компенсатора. И десяток разномастных магазинов к ним. В процессе обыска баги... Обнаруживается упакованный в пластиковую, явно не родную кобуру, могучий, полногабаритный, новый служебный револьвер 45 -ка. Модель, кажись, 1909 года. Раритет, однако. Причем ухоженный. Плюс под сиденьем брезентовый чехол, а внутри обрез. Нет, не обрез. Просто краткоствольный дробовик-вертикалка. Хауда двадцатого калибра. Для обороны квартиры такая штука на ура. А вот здесь зачем? К ружью патронов всего с полдюжины. И, по-моему, внутри мелкая дробь на белку. Непонятно. Но и в багажном отделении початый цинк нашей «семерки», четыре короба с пулеметными лентами и дополнительно ящик трехлинейных боеприпасов. Кстати, патронные клейма знакомые, демидовские. На пулемет «Амар» беззлобно ругается. На калаши пожимает плечами. Мол, у него получше, немецкий. А вот в револьвер буквально вцепляется и вешает себе на пояс прямо в массивной жесткой кобуре. А теперь главный вопрос. Ухмыляюсь я. Ага. Как делить будем? Кивает Амар. Ты на баги претендуешь? Ничуть. И на оружие с патронами тоже. Своего хватит. Мне наличными, пожалуйста. В Порто Франко все это оценим, а там хочешь, продавай, хочешь, просто мне отдай половину. Примерную оценку я тебе и сам назову. В Кадизе у дяди Карима комиссионный магазинчик. Всякая-всячина, включая оружие. Так что цены знаю. Два автомата с рожками 1200 монет. Пулемет с лентами. За русский Пикей было бы не меньше 2,5 грандов, а за Арпи 1800. Но это китайский 67-й. Так что те же 1200. Полсотни ЭКЮ за дробовик и где-то 3,5 за револьвер. Патроны Демидовские оптом по 15 монет за сотню идут. Считай, две сотни ЭКЮ на круг. Ну и за баги без вооружения семь грандов вполне дадут. И того каждому следует около пяти тысяч ЭКЮ, правильно? Ну и орденская премия по тысяче. Точно. Давай так, Влад. Добыча моя. Похвастаю перед роднёй. А пять грандов я тебе прямо сейчас и отдам. Присев на подножку баги, Амар добывает из автоматного подсумка свёрток с игральными картами. И сноровисто отсчитывает всю сумму оранжевыми и зелеными купюрами. Не боишься столько наличных при себе держать. Теперь это уже твои трудности. Парень сверкает крепкими желтоватыми зубами. Готовил для расчета кое с кем на базе Европа, но сделка сорвалась. И прекрасно. А то сейчас пришлось бы в порто франко идти в Северный торговый. И переводить с семейного счета. А я и так лимиты выбрал. А что такое Северный торговый? Банк такой? Из какой дыры ты вылез? Удивляется Амар. «Из Железной. Ворота ее зовут», сообщаю я. «Ну, в общем, это второй после Орденского новоземельный банк. Отделение по всему Техасу и Конфедерации. Да и И Бразилии хватает». «Ясно. Как сторожил новичку, один вопрос не прояснишь?» «Ответы по особому тарифу», скалит зубы Амар. «Но так и быть, спрашивай. Второй раз за эту неделю я с Орденской базой еду в Порто-Франко» и второй раз нарываясь на дорожных налетчиков. Это персонально мне так везет? Или у вас подобное действительно часто случается?» Амар оглаживает щетину, которая по молодости не доросла пока до гордого имени Борода. «Подобная не редкость», — соглашается он. «Но, думаю, тебе и правда везет. Я в разъездах на разных маршрутах почти пять лет. С бандитами в пути сталкивался, бывало. Но дважды в неделю на одной и той же дороге «Это как-то чересчур. Угрюмо киваю. Вот и мне так кажется. Здравствуй, паранойя, это снова я. Само собой, бандиты, которые пытались взять поезд, метили не в меня, а топ сразу и без мудрствований изрешетили вагон из пулеметов, которые у них были. Ну так и шведа с сотоварищей интересовали Шакуровы, а мы так мимо проезжали. «Вывод? Как там говорил Сай, слишком много нитей». А значит, полков побольше одного. Меня в данном контексте интересует не число клейких нитей, а как из этой банки с полками выбраться живым и желательно целым.